Глава 22. Внучка. Утром Катя явилась на работу и опять упрямо занялась своими обычными текущими делами криминального обозревателя пресс-службы. Она работала весьма плодотворно, написала пару репортажей для интернет-изданий и отправила их по электронной почте. Пальцы её порхали по клавиатуре ноутбука, набирая текст. Умные мысли выстраивались в стройный ряд предложений. Но всё это не означало того, что она... «Ах, конечно же, она ждала». Андрей Аркадьевич Страшилин появился в кабинете пресс-центра около полудня, без стука. Он закрыл дверь и прислонился к ней своей широкой спиной. В костюме плащ скомкан под мышкой, руки в карманах брюк. Идеально выбрит, но галстук чуть съехал на бок. И аромат мятной резинки свидетельствует о многом лучше всяких слов. Катя оторвалась от своей писанины. «Ну всё, всё», — сказал Страшилин. Пардон, тысячи извинений. Катя молча взирала на него. Да-да, виноват, гадкий я. А вам, Катя, спасибо. Да ни за что, ангельски ответила Катя. Так выручили меня вчера. Машину выводите тихонько, точно она хрустальная. Ну и заодно теперь знаете, где живу, как живу. Катя вспомнился, попугая фантом. На колени вчера перед вами там не падал, нет? спросил Страшилин. Нет, Катя фыркнула как хотелось быть серьёзной, неприступной, ледяной, но её опять душил смех. «Андрюша, красавец!» «И то хорошо. Вот дурак!» Страшилин потёр лицо ладонью. «В общем, я теперь знаю, чего от вас ждать», сказала Катя. «И чего?» «Загогулин». Катя сложила руки на груди. «В служебной деятельности это мешать не должно. Такое моё условие». «Принято. Работаем дальше совместно?» спросил Страшилин. Вы, старшей группы, я лишь приданная сила. Ага, понятно, он кивнул. Продолжаем разговор. Утром кое-какие новости пришли. Какие? Катя сразу стало интересно. По приюту монастырскому. Оказывается, все воспитанницы этого приюта, девочки из семей, чьи родители находятся в тюрьме за уголовные преступления, а также рожденные в тюрьме, от кого матери заключенные отказались. Это, наверное, такая социальная направленность их деятельности. Помогать заключённым и их детям, и сиротам. Да, как мы узнали в районной администрации, организация приюта и всеми связанными с этим вопросами занималась непосредственно сестра Римма. Она привлекала спонсоров, там у них солидное финансирование налажено. Ничего такого в этом нет. Сейчас многие монастыри и приюты патронируют. Одно необычно. Сестра Римма простая послушница — И ворочает такими делами. Может, у неё есть связи? Интересно, что это за связи такие? Хмыкнул Страшилин. Но мы с вами сегодня займёмся другим. Чем? На Трубную сейчас поедем. Внучка Уфимцева Елена так никаких откликов на смерть деда до сих пор и не сделала. Повестку ей в дверях оставляли наши сотрудники. Не явилась, не позвонила даже. А соседи утверждают, что в квартире она «Вечерами слышат они то музыку, то телек». «Вы говорили». «Более чем странное поведение для родственницы», — заметил Страшилин. «Я на Трубную прямо сейчас. Вы со мной?» Катя закрыла ноутбук и взяла свою репортерскую сумку. От Никитского переулка, где располагался Главк, до площади Трубной совсем недалеко. Страшилин сверился с адресом, и они завернули во двор хорошо отремонтированного дома старой постройки. Катя отметила... Дом явно элитный в самом центре. «Нехилое местечко», — отметил и Страшилин и нажал кнопку домофона, вызывая консьержа. «Ого, да тут везде во дворе камеры понатыканы. Это надо запомнить, возможно, пригодится». После переговоров с консьержем они вошли и поднялись на лифте на шестой этаж. Дверь квартиры, обитая чёрной кожей. Страшилин нажал на звонок. Нет ответа. Он снова позвонил. Никто не открывает. Тогда он начал трезвонить, что есть силы, потом застучал в дверь кулаком. «Откройте! У вас вода течёт! Вы заливаете соседей внизу! Откройте сейчас же! Мы из Джека и станем дверь ломать!» Катю насмешила эта беспардонная ложь. Однако, как ни странно, простейший способ сработал. Щёлкнул замок, и дверь приоткрылась. Страшилин тут же сильно толкнул её рукой, в которой держал удостоверение. «Следователь по особо важным делам, а это из полиции». «У нас к вам срочное дело». Катя увидела на пороге худую высокую девицу с тёмными волосами, непричесанными рассыпавшимися в беспорядке по её костлявым плечам. «Елена Уфимцева?» «Да, я». «Вы получили нашу повестку?» «Нет, я». «Может, в квартире всё-таки поговорим, а не на пороге?» Страшилин потеснил её в прихожую. Катя огляделась. Большая, даже роскошная четырёхкомнатная квартира но сумрачная, неубранная. Прихожая холл захламлена какими-то коробками, вещами, скомканной бумагой, запах пыли и застарелого пота. Она оглядела Лену Уфимцеву, юное создание, на лице одни глаза. И в этих глазах сейчас дикая, почти паническая тревога. Чего она так боится, эта девушка? «Мы расследуем убийство вашего деда, Ильи Ильича, происшедшее в маяке. Мы звонили вашему отцу за границу». Он сказал, что свяжется с вами, Лена. Мы оставляли вам повестку дважды, но от вас никаких известий. В повестке указан телефон, вы даже не позвонили, не приехали в ваш загородный дом в посёлке Маяк». «Я… я не могла приехать, я плохо себя чувствую, я болею», сказала Лена, Леночка у Фимцева. «Что ж, болезнь есть болезнь», кивнул Страшилин. «Но ведь убили вашего деда». «Я никуда, никуда не выхожу». Голос Леночки шелестел, как мятая бумага. «Даже в магазин за продуктами?» спросила Катя. «Я сейчас всё заказываю по интернету». Катя увидела на подоконнике коробки из-под пиццы и пустые картонные стаканы из-под Кока-Колы. «Лена, когда вы виделись с дедом в последний раз?» спросил Страшилин. «Не помню уже». «То есть как это «не помню»?» «Давно». Леночка повернулась и пошла на кухню. «Очень давно мы не встречались». «На кухне тоже невообразимый беспорядок», — отметила Катя. «Горы немытых тарелок и снова коробки из-под пиццы, пластиковые пакеты, стаканы, сумки». «Как давно? Месяц, год». «Много лет», — ответила Леночка. «Что вам нужно от меня? Зачем вы пришли? Я его не убивала». «Мы вас пока и не обвиняем». «Я вообще никуда не выхожу из дома. Я так живу». «А вы что, нигде не работаете?» спросила Катя. «Сейчас нет. А на какие же средства вы существуете? Отец мне деньги присылает». «Вы живёте тут совсем одна?» спросил Страшилин. «Да, у меня никого нет». «А приятель, парень?» «Нет у меня никакого приятеля». В голосе Леночки появились истерические нотки. «Вообще я не понимаю, что вам нужно от меня?» «Мы расследуем обстоятельства убийства вашего деда». Вы не хотите знать, что случилось в вашем доме в маяке? Нет, у меня с дедом ничего общего. Я никаких дел с ним не имела и иметь не хочу. Отстаньте от меня. Отец с вами связывался. Кажется, звонил. Я видела звонок на мобильнике. И вы что, не стали разговаривать с отцом? Я была занята. И не перезвонили даже, не узнали, в чем дело. Меня это не касается, сказала Леночка. «Меня всё это не касается». «И даже похороны деда?» «Он был старый. Пришла пора умирать». «Его убили», — жёстко сказал Страшилин. «А вы как-то слишком холодно к этому относитесь». «Никак я к этому не отношусь вообще, слышите? Оставьте меня в покое. Я не хочу с вами разговаривать». Катя молча наблюдала за этим, так сказать, допросом. Допрос явно не клеился». Во всём, особенно в обстановке этой до нельзя запущенной, когда-то очень благополучной и роскошной квартиры, ощущался резкий диссонанс. Лена Уфимцева на контакт не шла. Катя даже подумала, всё ли в порядке с головой у этой внучки. Что это, душевная болезнь или такой странный образ жизни? «Значит, вы никуда не выходите из своей квартиры?» – спросила она мягко. «А почему, Лена?» «Не хочу». «Даже когда погода хорошая, солнечная, не гуляете?» «Нет, что на улице мне делать?» «Но дома же скучно всё время одной сидеть». «Мне не скучно». «Нет, мне совсем не скучно». «Леночка тоже вроде как смягчилась». «А по магазинам или с подружками куда-то?» «У меня нет подруг, я от них избавилась». «А магазины?» «Всё же в интернете можно купить, всё домой привезут». «Да, это удобно», — согласилась Катя. «И вчера вы тоже дома сидели?» «Да». «Значит, вы слышали, как пришли наши сотрудники, звонили в дверь, оставили вам повестку?» Леночка низко нагнула голову, она молчала. «Слышали и решили никого не впускать», — подытожил Страшилин. «А третьего дня вечером?» «Я же говорю вам, я всегда дома. Я всегда тут». Леночка обвела рукой кухню. «Я позвоню папе, ладно? Но туда, в наш дом, не поеду». И на похороны не пойду. Я сейчас больна. Я не могу никуда ходить. И делать ничего не стану». «Девочка с большим приветом, с тараканами в голове», заявил Страшилин, когда они покинули эту печальную квартиру в великолепном отреставрированном доме на Трубной. «Только этого нам не хватало в деле, полоумной подозреваемой». «Возможно, дело не в психике», сказала Катя. «Квартира явно принадлежит её родителям. Интересно». «Если это правда, что они с Уфимцевым годы не встречались, в чём причина?» Старик жил один в загородном доме. И заметьте, никто из свидетелей не может вспомнить, чтобы Уфимцев когда-либо говорил о внучке. Ни соседке, ни монахине. «Только один Горлов о ней вспомнил», — Страшили наглядел дом. «Тут везде камера и дальше потрубный. Может, это нам поможет кое-что прояснить. Надо заняться этим немедленно». «Раз чертова девка не желает разговаривать, мы попробуем посмотреть с помощью уличных камер, что тут происходило во дворе в день убийства».